глава семьдесят дай сюда картину повторил винсент с ножом в руке он заговорил совсем другим голосом будто сразу стал на несколько лет старше так говорят подростки накопившие немалый опыт в уличных потасовках поль крепче прижал к себе картину винсент откуда у тебя этот нож нашел и вообще это не твое дело гони картину «Ты сам понимаешь, что я прав. Если тебе действительно дорога Фанетта, У Винсента странным образом менялись глаза. Начиная от уголков, они наливались кровью, как у настоящего безумца. поля раньше никогда не видел Винсента в таком состоянии. «Ты мне не ответил. Где ты нашел этот нож? Не переводи разговор. Почему на ноже кровь?» У Винсента дрожала рука. Красноты в глазах прибавилось. «Не лезь не в свое дело!» Полю казалось, что приятель меняется прямо у него на глазах, превращаясь в опасного сумасшедшего. Он ухватился за поручень мостков. «Это не ты! Не ты! Нет, не может быть, чтобы ты...» «Пошевеливайся, Поль, дай мне картину! Мы с тобой в одном лагере! Если тебе дорога Фанета, мы с тобой должны действовать заодно!» Нож описывал в воздухе беспорядочные загогуленные. Поль отступил на шаг. «Черт! Так это все-таки ты! Ты убил этого американца, художника, Джеймса! Мне Фанетта говорила, ножом в сердце! Это ты сделал? Заткнись! Что тебе задело до какого-то американца? Я думаю только о Фанете! Выбирай, с кем ты! У тебя еще есть шанс! Отдай мне картину! Или просто брось ее в воду!» «В последний раз, — говорю!» Рука Винсента напряглась. Он крепче сжал нож, готовясь к нападению. «В последний раз!» Поль улыбнулся и наклонился положить упакованную картину на землю. «Ладно, Винсент, давай поговорим спокойно». И вдруг резко выпрямился. Винсент не ожидал ничего подобного и не успел даже двинуться. Поль крепко обхватил его запястье и принялся выворачивать ему руку. Винсент упал на колени. Он изрыгал проклятие, но Поль держал его крепко. Покрасневшие глаза Винсента наполнились слезами боли и унижения. Рука разжалась, нож выпал. Поль ногой отбросил его подальше, метра за три, под ивы, но не ослабил хватку напротив, завел руку Винсента за спину и дернул вверх. «Плечо, черт! Мое плечо!» — завыл Винсент. Ты же мне плечо вывихнешь!» Поль еще немного принажал руку Винсента. Он всегда был сильнее. «Ты больной, вот что я тебе скажу. Натуральный псих. Тебя лечить надо. Я все расскажу твоим родителям. И в полиции расскажу, и всем остальным. Я всегда подозревал, что у тебя не все дома, но чтобы до такой степени». Винсент выл. Поль иногда принимал участие в драках, которые мальчишки затевали в школьном дворе во время перемены, но никогда никого не бил всерьез. Он не знал, как далеко может завести руку Винсента, чтобы ее не сломать. Ему казалось, он слышит хруст костей. Винсент прекратил выйти. Теперь он просто плакал. Тело обмякло, он больше не пытался сопротивляться. Поль, наконец, отпустил руку Винсента и нападал ему ногой, отчего тот откатился на метр и остался лежать бесформенной кучей тряпья. «Учти, я за тобой слежу», — пригрозил Поль. Он убедился, что нож отлетел достаточно далеко и что Винсенту его не достать. Винсент подобрал под себя коленки и скрючился в позе зародыша. Не спуская с него глаз, Поль наклонился и протянул руку к картине. Он отвернулся от Винсента всего на полсекунды, не больше. Но этого оказалось достаточно. Винсент вскочил, и бросился на поле выставив вперед кулаки. Поль успел отскочить в сторону, так что локти Винсента задели его лишь покасательные. Винсент пробежал мимо него и тяжело плюхнулся в заросли крапивы. Больной. Больше Поль ни о чем не успел подумать, потому что поскользнулся и, не удержавшись на ногах, упал на глинистый берег. Он безуспешно молотил в воздухе руками и ногами, ища, за что бы зацепиться. Ветку, перекладину мостков, столбик. Слишком поздно. Он инстинктивно попытался сгруппироваться, но стукнулся спиной о кирпичную стену. Тело пронзило острая боль. Поль прокатился по скользкому берегу еще примерно с метр. И налетел виском на бетонный столб. В глазах полыхнула яркая вспышка, похожая на разряд молнии. Он продолжал скользить к ручью. Он все видел и все соображал, но тело отказывалось ему повиноваться. Холодная вода коснулась его волос. Поль понял, что сантиметр за сантиметром сползает в ручей. Он видел теперь только синее небо у себя над головой, расчерченная словно расцарапанная ивовыми ветвями. Вода заливалась в уши, текла за воротник, а он продолжал скользить. Над ним возникло лицо Винсента. Поль протянул к нему руку, или ему показалось, что протянул. Он не чувствовал своего тела. Во всяком случае, на синем экране неба он свои руки не увидел. Винсент улыбнулся. «Чему он улыбается?» — подумал Поль. «Он что, думает, что это шутка? Что он медлит? Почему не поможет выбраться из воды? Или он на самом деле псих?» Винсент подошел совсем близко. Теперь Поль знал ответ на свой вопрос. Губы Винсента раздвинула не улыбка, а злобная гримаса. В тот же миг Поль наконец увидел руку, даже две. Это были руки Винсента. Они мелькнули у него перед глазами и исчезли. Но переместились Полю на плечи и подтолкнули его в воду. Полю хотелось драться, перевернуться и влепить как следует этому ненормальному. «Он же сильнее, намного сильнее!» Но он не мог даже пошевелиться. Тело было парализовано. Две руки упорно спихивали его в воду. Ледяная вода дошла Полю до носа и рта, залила глаза. Последнее, что увидел Поль, были розовые пятна, танцующие на поверхности воды. Они напомнили ему картину Фанетты. Он ничего не видел.